Глава одиннадцатая. Дверцы распахнулось и все встали, раздевая рты. Наконец я увидел то, что искал. Это был оружейный шкаф. На наши пушки, что вполне естественно, это не было похоже, но я точно знал, что это они. Верхние два ряда заполняли устройства поменьше. Скорее всего, это аналог наших бластеров. Потом ряд устроился по размеру наших импульсников. Самый нижний ряд, похожий на пушки с третьего ряда, но в полтора раза длиннее и чувствительно массивнее. Мы с Лёхой начали аккуратно извлекать оружие из удерживающих креплений. Сразу бросилось в глаза, что в них использовались одинаковые батареи. Такая универсализация очень удобна, особенно когда заканчиваются боеприпасы. Кнопка для выстрела была на тыле ручки, и её было возможно нажать только большим пальцем. Фигня, с этим справимся. Главное – разобраться, как этим пользоваться. Несмотря на кажущуюся массивность, оружие было легким. Скорее всего, какие-то высокотехнологичные композитные материалы, а не железо. Даже самая крупная пушка, которую я сейчас держал, руки не оттягивала. Понятно, что здесь она весила вдвое меньше за счет меньшей гравитации, но даже если ее вес удвоить, она будет легче огнемета или шершня. Мы взяли по одному образцу каждого вида оружия, несколько запасных батарей и пошли на выход. «Куда это вы?» — Алла попыталась остановить меня на выходе. «Мы свое нашли, а вам успехов». Я браво закинул на плечо метровую хрень замысловатого вида, подмигнул ей и, чеканий шаг, как в печатном карауле, двинулся на выход. Краем глаза увидел, как она завела глаза к потолку и пошла ковыряться в коробках. Леха шел след за мной с бластером и пушкой среднего размера. Когда поднялись на поверхность, я отдал большой ствол бизону, а себе выбрал средний. Что это за хрень? Егор крутил в руках диковинный девайс, разглядывая его со всех сторон. Турбошвабра! Будешь сегодня порядок наводить, чтобы ни единого листочка или травинки не осталось. Волк, я тебя, блин, серьезно спрашиваю? Он как-то не по-детски серьезно нахмурился «Что это за фиговина?» «Догадки есть какие? Я пока что знаю не больше, чем ты, поэтому идем испытывать, пока солнце не село. Ты уверен, что это работает?» «Естественно, не уверен», — сказал я, рассматривая выбранный мной автомат. «Электроплитку нашли рабочую, так что есть шанс, что и оружие заработает». Не тратя дальше лишних слов, мы встали на площадку подъемника и спустились вниз. Уже начинало вечереть, и солнце склонилось к закату, перестая рябь облаков на небе окрасилась вечерние тона, мы вышли на пляж в поисках какого-нибудь противника, и очень удачно. Убитых нами час назад самов гладали падальщики. В основном это были все те же кальмароморды. Отличная мишень. Я решил рискнуть первым. Вставил батарею в соответствующий разъем. На боковой панели засветились переливающиеся разными цветами символы, которые мне ни о чем не говорили. Кнопок никаких не было. Скорее всего, режимы и настройки делаются прикосновением к этим символам. Ладно, хрен с тобой. Попробуем использовать в режиме по умолчанию. Надеюсь, тут такой есть. Взял автомат поудобнее и прижал короткий приклад к ключу. Я чуть не выпустил девайс из рук, когда приклад автоматически удлинился до удобных для меня размеров. Немного деформировалась рукоять, и пушка стала для меня как будто продолжением руки. Еще никогда не держал в руках столь удобное оружие, словно специально для меня созданное. Когда поднес ствол к глазу, на удобное расстояние и в идеальном положении возник оптический прицел. Первым в прицел попал довольно крупный мордой, и я нажал на кнопку. Выстрела не последовало, зато запищал зуммер, и ближайший ко мне иероглиф начал нервно подмигивать. Я чисто на рефлексе нажал на него. Дальше вообще нечто. Автомат преобразовался, верхняя панель расширилась, из основной части выдвинулись какие-то трубки, направленные вперед. А оптический прицел исчез, и выдвинулся экран сантиметров 5 на 8, который показывал цель. Леха и Бизон разъявили рты, разглядывая мое изменившееся оружие. Я сам был в шоке от того, насколько брутально это смотрелось. Немешкая больше, навел пушку на кальмара Мордова. На экране было изображение его головы, если эту хрень можно было так назвать, В центре экрана небольшой кружок, который, по-видимому, показывал точку поражения. Когда я коснулся кнопки, заменяющей курок, изображение увеличилось, и монстр стал полупрозрачным. Я видел его мозги, сердце и другие внутренние органы. Вот эта техника! Так даже у неизвестного врага можно найти уязвимые точки и убить с одного выстрела на повал. Я решил целиться в мозг. Когда я начал сжать на кнопку «Сильнее», выбранный мной орган выделился голубым сиянием и через долю секунды произошел выстрел. Нет, ничего не бахнуло и никуда не полетело. На выдвинувшейся по бокам трубках возникли маленькие пронзительно сияющие сферы наподобие шаровых молний. Тонкие, слепительные, белые лучи соединили их с кончиком ствола, и луч метнулся к цели, взорвав изнутри орган, в который я целился. Еще раз повторю, от нажатия кнопки до взрыва мозга прошла доля секунды. Это просто идеальное оружие. Толпа восьминогих кальмароидов уставилась на погибшего непонятным образом собрата потом уставилась на нас. Лось и Бизон растормозились и начали активировать свое оружие. Когда Бизон нажал кнопку запуска на своем девайсе, мы аж слюной истекли. Ствол стал длиннее на полметра, и его окружил десяток коротких стволов. Все это украсило подобие полупрозрачной параболической антенны с полметра в диаметре. Когда Егор выбрал цель и нажал на кнопку. Пучок лучей собрался с коротких стволов, усиленной параболой, и через основной длинный ствол ушел в цель. Кальмара Мордова разметала мелкими фиолетовыми брызгами на десятки метров. Те, кто стоял рядом с целью, повалились в стороны. В итоге все пирующие бросились в рассыпную. «Но, зашибись!» — воскликнул Леха. «А мне теперь на ком испытывать свой ган? Мне не судьба, что ли?» «Ты поменьше выпендривайся и быстрее врубай. Прервал я его тираду. Вон поднимаются те, кого Егор не убил. Вот на них и потренируешься». «Во, нормально!» Леха нажал кнопку активации оружия». Мы с тех пор так решили ее называть. Бластер тоже трансформировался. Появился экран прицела, и дополнительные стволы сложились с основным, образуя подобие многоствольного пулемета. Выбрав цель, он выстрелил несколько раз. На стволах при этом образовывались такие же шаровые молнии, но гораздо меньших размеров. На теле ближайшего монстра чавкнули разряды, вырывая клоки плоти с кулак размером. Розовая тушка взвизнула и унеслась прочь по линии прибоя, оставляя за собой след из фиолетовой крови. «Тоже ничего», — кивнул лось. «Слабее, конечно, чем ваши пушки, но по более мелкому противнику самое то. Здорово было бы разобраться с настройками. Я смотрел на символы боковой панели. На всех девайсах было несколько одинаковых иероглифов и несколько похожих. Видимо, были какие-то особенные режимы, кроме изменения мощности и каких-то других общих характеристик. «Егор, кажется, появилась цель для твоей гаубицы». Я указал на вырисовывающийся в сумерках силуэт. Мы подошли ближе к линии прибоя. В метрах в двадцати на небольшой глубине колыхались трупы кальмара мордых. К ним подкрадывалось огромное тело. На фоне темнеющего неба я увидел гигантский аналог передних лап богомола. «Это же мой любимый кашалот!» — радостно воскликнул Бизон. «Вот только на этот раз без клизмы, братан! Второй раз я на такое не пойду!» Егор активировал свой суперган. «Судя по мощности этого оружия, реваншного монстра не будет, просто он теперь сдохнет по-другому». Что-то насторожило меня в поведении этого гиганта, но сначала не мог понять, что. Может быть, просто показалось, но он крупнее того, которого Егор через задницу уничтожил. Что еще не так? Я отдал знак Бизону, пока не стрелять. Мы немного отошли назад. Громадина подбиралась к отмели. Уже стали видны мощные ноги. Переставляло оно их очень неуверенно. Костяные мечи на передних конечностях втыкались в грунт, и чудовище из последних сил подтягивало свое тело вперед, медленно перебирая восьмью лапами. Только сейчас стало понятно. Монстр серьезно ранен. Кошелот не за едой ползет, а спасает свою шкуру. — Он под ранок, что ли? — сказал Леха. — Точно! На боку, возле хвоста, рана здоровая. Туда обезон влезет. «Чё я сразу? Сам туда лезь?» «Может, и залезу? Рана там не одна, на хвосте ещё есть». «Кто ж его так?» «Может, та же тварь, которая пыталась утащить шаттл под воду?» – предположил я. «Значит, у нас есть возможность увидеть этого монстра». «Володь, ты реально этого хочешь?» – усомнился Лёха. «Может, ну её нахрен». «Может? Ну интересно же». У меня разгорался охотничий азарт. И пушки у нас что надо. Кроме моей, я смогу только побесить. Не только. Можешь глаза выжечь, так что будь наготове. Кошелот еще пару раз переткнул костяные мечи, сдвинулся на пару метров и замер. Я отошел в сторону, чтобы лучше видеть его хвост. А хвост, оказывается, был не одинок. За него держалась пара могучих щупалец. Поняв, что жертва ослабела, огромный, несуразной формы монстр показался из-под воды и подтянулся ближе к жертве. Из кучи гребней и щупалец высунулась продолговатая морда и начала открывать пасть. Первоначальный размер пасти мне показался маловат для такого монстра, но она открывалась все шире, И полутораметровые клыки сомкнулись на хвосте у кашалота. Еле пыхтящий и умирающий зверь внезапно словно второе дыхание открыл. Развернув свое массивное тело в сторону обидчика, он умудрился дотянуться до него своим огромным костяным мечом, вогнав его в бесформенное тело почти наполовину. Челюсти на хвосте разомкнулись, И из пасти вырвался громовой рев. Сметнувшиеся длинные щупальца обхватили конечность мечом и рывком выдернули его из тела. Зазубрины на мече сделаны не зря. Они еще больше расширили рану, из которой хлынул фонтан фиолетовой крови. Мы сидели на песке подаль и смотрели на этот поединок, как в кинотеатре. Не хватало только пива и снеков, хоть попкорно ведро на худой конец. Вмешиваться в баталию пока абсолютно не хотелось. Между собой поспорили, кто из монстров двинет кони первым. Если сначала была уверенность, что кашалоту хана, то теперь бабушка надвое сказала. А зверевший от боли и кровопотери гигантский моллюск, именно на него больше всего походило морское чудовище, вытянул вперед все свои щупальца. Они хватались за все, за что можно было ухватиться. За хвост, за ноги и за туловище кошелота-богомола. Моллюск наползал на свою жертву, склоняя чашу весов в свою сторону. Кошелот уже из последних сил замахнулся четырехметровым костяным мечом и вонзил его прямо в разъявленную пасть, собиравшуюся прокусить ему бок. Клыки... Проскрежетали по белому клинку, оставляя на нем борозды. Моллюск пытался зарычать, но раздалось лишь басовитое бульканье, как в грязевом гейзере. Щупальца, удерживающие кашалота, сжались при смертной конвульсии. Раздался хруст ломаемых костей, потом все затихло. Щупальца обвисли и сползли в воду. Кашалот лежал неподвижно и не подавал признаков жизни. «Не, ну так мы совсем не договаривались!» Бизон скочил и начал ходить туда-сюда, осматривая переплетение гигантских тел. «Только я решил завалить мегабосса, как вдруг два мегабосса завалили друг друга совершенно без моего участия! Я свою пушку сегодня так и не испытаю, что ли? Вот ядреный жабозавр! Ну надо же так!» «Погоди, не пыли!» — перебил я нующего дружбана. «Мне кажется, есть победитель!» «Да ну нахрен!» Бизон подошел ко мне и стал смотреть туда же, куда и я. «Ну, дохлые же они!» Солнце полностью скрылось за горизонтом, но на небе ярко светились сразу две луны. И этого света нам хватило, чтобы увидеть, что бок кашелота медленно поднимается и опускается. Он еще дышал, но, скорее всего, был без сознания. Мы даже рискнули подойти поближе. Моллюск осел бесформенной массой, Кончики щупалец покачивались на волнах. Тупая морда кашалота подобного чудовища была посечена крючками, которыми заканчивались щупальца. Назвать это когтями язык не повернулся. Кашалот приоткрыл глаза, вздохнул и издал стон, от которого даже вода задребезжала. Это был безысходный стон боли. На луже крови уже стали сбегаться падальщики, Моллюска начали терзать с десяток сомов и подплывали все новые. Откуда-то выползали осмелевшие кальмаромордые. Они также устремились к моллюску, но некоторые заинтересовались ранами на теле кашелота. Они начали терзать еще живую плоть. У гиганта уже не было сил постоять за себя. Зрачки расширились от новой боли, и он издал еще более мощный и жалобный стон. На терзавших его это никак не повлияло. Они грызли мясо и пили его кровь. Кошалот стонал, не сводя с нас глаз. «Ребята, давайте ему поможем!» «Жалко тварюгу, несмотря на то, что это наш враг!» «Предложил я!» «Ты предлагаешь за него заступиться?» — поинтересовался Егор. «Нет, в этом уже нет смысла. Разнести ему мозги, чтобы не мучился. Так будет правильно!» Он победил сегодня и не заслуживает такой кончины. Пусть умрет быстро. Ладно, ты прав. Мы отошли назад метров на тридцать. Бизон активировал свое оружие и прицелился. Монстр снова тяжко застонал. Желающих полакомиться свежатинкой становилось все больше. Бизон выстрелил. Сорвавшийся со светящейся сверх тонкий луч вошел в центр трехметрового лба, и голова взорвалась изнутри, раскрывшись темным цветком. Мелкие куски плоти разлетелись во все стороны. Какой-то темный шмат упал прямо передо мной. Кошелот затих. Теперь было слышно только возню в воде и чавканье. Лось чисто из вредности пальнул по нескольким кальмаромордам, заставив их визжать, как резаные поросята. «Это вам за подлость!» — буркнул он, развернулся и пошел в сторону нашего убежища. Бизон выключил оружие и пошел за ним. Я все никак не мог оторвать взгляд от монстра, который победил большого, но уже ничего не смог противопоставить меньшим. Потом посмотрел вверх. Ясное небо украшали две луны и мириады незнакомых звезд. Убрав бронестекло шлема, вдохнул свежий прохладный вечерний воздух. Море ласково шелестело о песок, а звуки грязного пиршества как будто стерлись, и я их не слышал. Легчайший ночной бриз гладил меня по щеке, и так не хотелось верить в то, насколько опасен и жесток этот прекрасный мир. Болоть, ты идешь?» Голос бизона вывел меня из транса. Они с лосем стояли на полпути до скалы и ждали меня. «Да, конечно». Я повернулся и пошел к ним. Шлем закрывать не стал и продолжал вдыхать ночные запахи, в том числе и запах смерти. Когда мы, наконец, поднялись на скалу, выяснилось, что никто не спит. Нас с нетерпением ждали. Наш угрюмый вид сначала смутил встречающих. «Что с вами? Что-то случилось?» С тревоженным голосом спросила Алла. Жанат и Света стояли рядом с ней. Они оглядывали нас с ног до головы, думали, что мы раненые, наверное. «Да все в порядке, не парьтесь», — успокоил наших дам Егор. Настроение подпортилось мальца, а так все живы и здоровы. Со стороны моря доносились такие страшные звуки, Пропищала Жанет, убедившись, что с Егором все в порядке. — Мы за вас очень перепугались. — Все хорошо, детка. Безон обнял ее свободной рукой и прижал к себе. Просто немного размялись. — Что там с оружием? — задал самый волнующий его вопрос Дени. Работает? — О, да! — раскатисто пробосил Бизон. — Еще как работает! Просто супер! С таким можно любым монстрам отпор дать, и той летающей сране в том числе. Из моей пушки одного выстрела хватит, и птички хана. Нас повели к накрытому столу, лось и бизон наперебой рассказывали о вечерних событиях. Все слушали, раскрыв рот, и не перебивали, лишь иногда переспрашивали, когда было невнятно сказано из-за большого куска во рту. Я взял миску и отошел в сторону. Принимать участие в беседе не хотелось. Не то, чтобы я принялся близко к сердцу, просто сильно устал. Сказал ребятам, что я дежурю первым, и ушел в палатку, сел перед мониторами. Только сейчас заметил, что тигр трется об мои ноги и жалобно попискивает. Посадил его к себе на колени, погладил и дал самый вкусный кусок. Зверек быстро слопал его и сел, пристально глядя мне в глаза. Словно чувствовал, что у меня нехорошо на душе. Когда он замурчал, приблизился и несколько раз лизнул меня в подбородок, я размяк окончательно. Прижал к себе пушистика и усердно чесал за лохматым ушком, а он усердно мурчал. Я даже не заметил, когда в палатку вошла Алла. Она подошла совсем тихонько и обняла меня сзади, прижавшись щекой к моей щеке.